Глава 37. Фергус. Стражи проводят меня до гостиной с высокими витражными окнами. Солнечные лучи пробиваются сквозь них, и разбиваются на молочном ковре множеством разноцветных брызг. Взгляд замирает на девушке в струящейся белой одежде, которая сидит на диване и читает книгу мальчику с вьющимися темными волосами. Заметив моё появление, оба отвлекаются и смотрят на меня. Забавно, что маленький принц унаследовал от матери разве что выразительные глаза с длинными пушистыми ресницами. А в остальном это маленькая копия Алистара, ломающего мозг тем, что если бы не этот мальчик, вообразить то, что Тенгер может или мог когда-то раньше быть милым, невозможно. Я был уверен, что он прямо таким и родился». Впрочем, у этого ребенка есть родители, которые делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить нормальное детство. «Привет, Инга!» Поднимаю руку и тут же отвешиваю поклон. «Мой принц...» Мальчик важно кивает, радуясь проявленному к нему уважению. Затем выпрямляется и по-детски высоким голосом объявляет «Мама, императрица! Тебе стоит...» «Прошу прощения, мой принц. Само собой, мне нельзя забываться. Прошу простить за фамильярность». «Прощаю!» — жаливается мальчик. «Ну что, пойдешь в сад поиграть?» — спрашивает его Инга, и принц тут же спрыгивает с диванчика. За ним устремляются две служанки и стража, что привели меня. Инга, проводив их взглядом, улыбается и пробует встать, но сильно выступающий живот мешает. Я тут же подаю руку и помогаю девушке встать. «Аккуратно. Как ты?» «Самая неприятная часть беременности» цыкает она, опираясь на меня. «После родов, само собой, ходишь с трудом, спать нормально не можешь. В общем, крайне не рекомендую». «Ладно, говорила, теперь точно беременеть не стану. Смеюсь я. Так, может, тебе лучше обратно сесть?» «Нет, спасибо. Сидеть мне надоело», — вздыхает императрица. «Говорю ж, самый дурацкий период, не знаешь, куда себя деть». «Инге и правда должно быть сложно. Срок почти закончился». И она по природе своей такая маленькая, что мы в ее первую беременность тряслись вокруг, как на сетке. Сейчас спокойнее, но я все равно плохо представляю, скольких усилий ей стоит носить такой живот. Впрочем, я здесь не только для того, чтобы ее навестить. Нужно выяснить, как у нас дела. Некоторую информацию слишком рискованно отправлять письмами. Тенгер наверняка уже появлялся, чтобы убедиться, что здесь все в порядке, а значит... «Инга точно в курсе основных событий. Сможет и меня посвятить». «Тебе уже рассказали, что там в академии?» «Ага», — улыбается она, отбрасывая за спину длинные лиловые волосы. «Нашли тайник. Точно там, где я предположила. На них даже напасть успели». «Кто?» «Эльфы». Инга качает головой. «Не нравится мне это. Они не пытаются с нами говорить, но ведут себя агрессивно. Почему? Кто ж их этих остроухих разберет? Пожимаю плечами. Про меня что-то сказали? К ним лететь? У них все под контролем. Инга хитро улыбается и пихает меня локтем в бок. «Можешь и дальше строить личную жизнь». «Тебе и про это уже рассказали». «Ну, естественно», — усмехается она. «Жаль, время не подходящее». «Тру шею». «Тебе подзатыльник дать? Лучшее время сейчас». «Угу. Эльфы нападают. Тайные комнаты находятся. А что завтра случится?» «И это ты еще колючку мою не знаешь. Та тоже девочка-катастрофа. Если драконицей станет, она и голову откусит». «Ничего, тебе полезно будет. А то вы с Саймоном совсем наглеете временами». «Приводи познакомиться». «Приведу. Улыбаюсь я. Могу хоть сегодня, если у тебя планов нет». «Единственные планы, которые я не смогу отложить, — это роды». Инга гладит живот. «В остальном, конечно. Приводи». Заметно. Провожу с императрицей еще полчаса-час, обсуждая дела и варианты, где лучше изучать найденные записи. Оставлять их в академии слишком рискованно, везти сюда опасно. Инга хочет занять один из старых драконьих храмов и просит меня выбрать время, чтобы изучить три варианта. Затем нас отвлекает ее сын, и я ретируюсь. Дохожу до дома, отмечая странную, немного напрягающую безлюдность, как будто что-то случилось. Вопрос в том, что... Эверт решился устроить бойкот? Или придумал нечто радикальное? Будет смешно, если он выставил нас с колючкой за дверь, чтобы не мешали им строить жизнь без наших аморальных отношений. Посмеемся хоть. Фергус, оборачиваюсь и замечаю знакомого еще со времен кадетства стража. Я по поводу советника Хунфрита. Я настораживаюсь. Прибыв в город, я попросил знакомых присмотреть за соперником. Просто на случай, чтобы тот не делал глупости и не рисковал лишиться головы. К чему лишние смерти, правильно? В чем дело? Ты просил сказать, если тот сделает что-то необычное. Спешный побег из города считается? Насколько спешный? Поднимаю бровь. Собрал одну закрытую карету самых быстрых лошадей и умчался так, будто за ним дракон гонится. Хмыкает страж. А что он натворил? Сам не знаю, но надо выяснить. Куда поехал? На юго-запад говорят у него остался дом на побережье может срочно решил устроить отпуск в разгоросине, хмурюсь я страж пожимает плечами прощается и идет по своим делам а я пересекаю лужайку и вхожу в поместье где застаю в холле суматоху центром которой становится советник эверт перед ним выстроился отряд наемников бандитского вида в чем дело «Настораживаюсь я где тебя носят тут же огрызается фестер мою дочь похитили За шиворот, будто миску снега высыпают, мысли тут же притягивают последние новости про сбежавшего хунфрита, а картинка складывается в стройную последовательность. По телу разбегаются мурашки, а воздух вокруг меня прогревается на пару градусов. Кажется, без башки этот скользкий тип все же останется, пусть хоть волос ее головы упадет.